342. Матерь огни йоги Минуты близости в духе с теми, кого почитаем и любим, имеют огромное значение для будущего. Ведь это ступени сближения, кующие связь навсегда. Презреть расстояние, презреть все преграды, даже смерть будет победою духа над очевидностью плотного мира. Конечно, побеждает сердце, ибо устремляется сердце и помнит сердце. Нет любви, нет и памяти о нелюбимых. Правда, есть память ненависти, но это память от тьмы. Светлые нити к свету ведут и со светом соединяют. Мы чуем эти устремления Духа и реагируем на них. Так смерть побеждается сердцем, и чувствами его, которые не умирают во времени. У большинства они умирают еще при жизни, невелика длительность таких чувств. Но чувства тех, кто нам близок, кому мы близки по духу, протянуты в бесконечности будущего. Перед лицом смерти разрушают они ее кажущуюся власть над человеком. Любите, любите, любите, любите тех, кто позвал вас к владыке и открыл возможности пути в беспредельности.